Глава 3. Еще раз взглянув на дверь, ведущую в сад, я тяжело вздохнул и отправился следом за дедом. К моему удивлению, он пошел не в кабинет, в котором обычно и происходят все важные разговоры, а двинулся в сторону подвала, в котором у нас, естественно, как у всеми любимого в империи рода, имелось свое бомбоубежище. вход в которое был замаскирован под старую кирпичную кладку. Но помимо входа в бомбоубежище, хозяйственных коммуникаций и комнаты наблюдения дружинников, здесь находился трехъярусный подземный гараж, о котором знал весьма ограниченный круг лиц. Просто доступ сюда был закрыт для всех, кроме членов рода, императорской семьи и наших дружинников. Сюда не пускали даже бойцов гнева государева. А единственным, кто имел доступ не из перечисленных мною лиц, был Петр Алексеевич. По площади этот гараж был в несколько раз больше самого поместья и сам мог выступать в качестве бомбоубежища. Этот гараж выступал в роли своеобразного музея военной техники, собираемой дедом, от первых образцов до новейших разработок отечественной военной промышленности. Дед имел слабость к коллекционированию, и поэтому император периодически подгонял ему прототипы. Причем коллекционировал дед только боевые машины российского производства. Самые старые образцы находились на минус третьем этаже, куда мы и начали спускаться. Дед подошел к какому-то бронированному чудовищу и похлопал по машине рукой. Рядом с ней стоял уже полностью здоровый император. Значит, и до него дошли руки у какого-то целителя. А вот я до сих пор хожу со сломанным носом и помятыми ребрами, которые тут же начали ныть, до этого момента никак не напоминая о себе. На этой машине мы с твоим прадедом проехали не одну тысячу километров, отбивая нападения войск Второго рейха на западных границах империи. Дед с какой-то нежностью, которую я видел в нем впервые за все свои 17 лет. Погладил покатый бок, покрытого листами грубой брони автомобиля, имевшего небольшую орудийную башенку, из которой торчало дуло какого-то оружия. «В этой машине отец впервые рассказал мне о своем втором даре, пробудившемся в нем примерно в твоем возрасте». «Боевое предвидение?» – спросил я, уже зная ответ на свой вопрос. «В случае с нашим родом – да». «Именно боевое предвидение!» – тяжело вздохнул дед. «Дар, который проявляет себя лишь когда его носителю угрожает смертельная опасность. И поэтому мы так и не смогли понять, каким образом ты смог предупредить нас о Насте», – заговорил император. «Угроза была направлена не на тебя. Что ты вообще знаешь о даре предвидения?» «Ничего». «Впервые услышал о боевом предвидении в тот день, когда на нас напали Юсупов и компания», — ответил я. «Неудивительно. Эта информация засекречена на самом высоком уровне. Поэтому ты должен понимать, что разговор, который сейчас состоится, должен остаться между нами». Сказав это, дед потянулся к дару и на глазах у императора создал запретную технику кровавой клятвы. Только применив эту технику, мы сможем раскрыть для тебя информацию. Выбор за тобой, произнес император. Вот же они, гады, дали мне иллюзию выбора, которого по сути просто не было. Естественно, я соглашусь, но постараюсь выжать из этой ситуации максимум. Если я соглашусь дать клятву, вы прекратите постоянно держать меня в неведении, не договаривать и скрывать от меня правду. «Вы расскажете мне, для чего империи понадобился род Курмангалиевых? И почему Дарья Нестерович обладает родовым даром Романовых, который так и не пробудился ни в одном из ваших детей?» С каждым моим словом лицо деда мрачнело все сильнее. А вот императору, похоже, было весело. Он расплывался в улыбке, наблюдая за тем, как хмурится дед. «Извиняй, Кирилл Васильевич, но я оказался прав». «Не знаешь ты своего внука? Совершенно не знаешь!» «Узнаешь тут, когда видишь его пару месяцев в году и то хрен поймаешь!» Буркнул недовольный дед. «А я вижу Сергея практически каждый день и смог неплохо разобраться в нем. Он очень ответственный и исполнительный молодой человек, знающий, что такое честь и долг. Но он далеко не дурак». И умеет находить выгоду в любой ситуации. Ушлый, как прадед Василий. Он был точно таким же. Никогда ничего не делал, если не видел в этом своей выгоды. Единственный раз был в тот день подо Львовом. Сказав это, дед закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Обычно он так поступал, когда был очень зол. Вот только сейчас он злился на самого себя. Так происходило каждый раз, когда он вспоминал тот день, когда оставил отца одного против войск кайзера. «Отец мне все уши прожужжал о его изворотливости, хитрости и наглости, предостерегая держать ухо востро с родом Воронцовых», – произнес император и снова рассмеялся. «Вот только, к моему счастью, мне достались нормальные охранители, не унаследовавшие хитрожопости от своего великого предка». «И, как мы видим, подобное наследство всплыло через два поколения, как и величайший дар нашего рода», – произнес дед. Я стоял и слушал их с открытым ртом. Впервые узнаю такие подробности о прадеде Василии. Для меня он всегда был настоящим героем, примером мужества, силы и всего светлого и доброго, что может быть в человеке. А тут выясняется, что он никогда ничего не делал без выгоды для себя». «Я согласен ответить на любые твои вопросы, но лишь на те, что ты задашь сам. Ничего лишнего я рассказывать не буду, если не будет задан прямой вопрос. Тебя это устраивает?» — сказал император. А лишь выругался, силой ударив по бронированному боку машины. «Ответить на любые мои вопросы и перестать играть мною в темную. Впредь я должен знать». если вы решите провернуть операцию, подобной той, что мы выполняли в Афганистане. «Ты понимаешь, что в случае нарушения клятвы умрешь?» спросил меня уже дед. «Понимаю. Тогда я не вижу причин, чтобы отказывать тебе в твоих условиях». Сказав это, дед просто кивнул, и я коснулся даром созданной им техники, втягивая ее в свой организм. По телу пробежал легкий холодок, сменившийся небольшим жаром. Перед глазами промелькнули кровавые разводы, взорвавшиеся миллионами разноцветных искр. «А теперь клятва! Сила ждет!» — сказал дед, приготовившись к завершению техники. Император медленно начал произносить слова клятвы, которые я повторял за ним. «В общем, я должен молчать обо всем услышанном не только здесь, но и в будущем». когда вопросы будут касаться благополучия империи. И если я расскажу об услышанном кому-либо, кроме императора, деда и отца, то умру. Вот так просто и незатейливо. Хотя на этот случай у меня были кое-какие идеи. После того, как я произнес слова клятвы, дед заверил технику, создав три кровавые иглы. Одна угодила мне в сердце, две другие в глаза. Было очень страшно, когда иглы рванулись к глазам. Я даже едва не накинул на себя броню, сдержавшись каким-то чудом. Но нужно отдать деду должное. Я совершенно ничего не почувствовал. Теперь, если я нарушу клятву, меня убьет собственная кровь. Уж как будет происходить этот процесс, я не знал. Но совершенно точно ничего хорошего ждать не стоит. После того, как иглы оказались во мне, Они соединились с моей кровью, наделяя ее новыми свойствами, избавиться от которых было невозможно, даже если я полностью заменю всю кровь. «Давай начну я», — сказал император после того, как дед подтвердил, что клятва дана и уже начала работу. Начнем с того, что предвидение – это единственный навык, который сильные мира сего предпочитают скрывать абсолютно ото всех. Ведь именно благодаря предвидению они смогли занять положение, в котором сейчас находятся. С самого начала зарождения современной цивилизации правителями становились те, кто имел подле себя правиться. Если хочешь, оракула, ведуна, видящего, прорицателя. Неважно, как мы будем называть подобного человека, суть от этого не изменится. Эти люди могут заглядывать в будущее так далеко, насколько им позволяет сила их дара. Император ненадолго замолчал, словно не зная, как объяснить. Махнув рукой, он продолжил. «Чтобы ты имел хоть какое-то представление, когда род Романовых взошел на царствование, мы имели очень сильного ведуна, который и поведал нам, что наша судьба тесно переплетена с родом Воронцовых. Тот ведун помог нам не только укрепиться на престоле, Но и удержаться там в самые трудные первые годы. Благодаря ведуну мои предки смогли избежать более трех десятков покушений в первые месяцы правления, объединить вокруг себя десятки сильных родов и создать власть, которая была способна разобраться в том хаосе, который воцарился на Руси в те времена. Основатель нашего рода тоже имел дар предвидения. Но он был во много раз слабее дара, которым обладал ведун Романовых. Даже столь слабый дар позволил нам в рекордные сроки подняться на недосягаемую высоту для большинства очень древних и гораздо более сильных родов. Именно поэтому нас и пытались уничтожить, когда прознали о ведуне в нашем роду. Вмешался в рассказ императора дед. Об истории нашего рода я знал практически все. Но подобное слышал впервые, впрочем, как и о ведунах вообще. С тех пор дар предвидения в нашем роду неизменно появлялся в каждом поколении. Лишь однажды он не пробудился, и было это в начале прошлого века. Продолжил свой рассказ император. «Когда к власти попытались прийти большевики?» – спросил я. Просто это было единственное событие в начале прошлого века, которое реально угрожало императорской власти. «Именно во время этих событий отец и получил прозвище «демон», – кивая, сказал дед. А я всегда считал, что демоном его стали называть после начала Второй мировой. В те трудные для империи времена демону пришлось буквально топить в крови поднимающиеся повсеместно бунты. Отец рассказывал мне о тех событиях как о самых черных временах за все правление рода Романовых. Но вы же сами говорили, что прадед Василий имел дар предвидения. Тогда получается, что у вас был ведун? Как-то не стыкуется их рассказ. В нашем роду за долгие годы постоянных сражений дар предвидения претерпел очень сильные изменения, заговорил дед. Наши ведуны стали видеть будущее только во время сражения или когда им грозила смертельная опасность. Например, отец сказал мне, что погибнет, Примерно за месяц до этого момента. Он прекрасно знал, когда и как это случится, но даже не попытался ничего сделать, чтобы попробовать избежать смерти. И этот поступок спас множество жизней и дал время нашему штабу, чтобы подготовить контратаку, которая позволила не только выбить немцев с нашей территории, но и освободить большую часть Польши, сказал император. Вот только не нужно было этого делать. Слишком неблагоприятными оказались эти шляхтичи. Особенно сейчас, когда смеют разевать свою пасть и пшекать в нашу сторону. Едва не смог сдержаться дед. Похоже, этот разговор давался ему очень тяжело. Ведь он был участником большинства тех событий и до сих пор все прекрасно помнит. Кирилл Васильевич, давайте с внешней политикой будут разбираться специально обученные люди. сказал император, примирительно разводя руки в сторону. «Еще лет пять Исеем сам поснимает всех туго думав, и попросит помощи у нас. Или вы думаете, что они нужны майя? Единственный интерес у поклонников Солнца – это разместить вооружение и пару военных баз возле наших границ. Вот только они очень сильно обломаются, когда мы сами сделаем это. В генштабе уже готов план». осталось лишь немного подождать слишком мягко они ведут себя эти специально обученные люди позволяют поносить своего императора сказал дед собирая вокруг себя силу все кто позволил себе подобное уже пожалели о сказанном и боюсь больше никогда не произнесут и слова совершенно серьезно ответил император могу даже угадать кто выполнял подобное поручение если это был не суворов, то я запишусь в балетную студию и буду прыгать по сцене в обтягивающих лосинах. Единственное, я не стал никому говорить об этом. Не хватало и вправду опозориться подобным образом. «Что-то наш разговор ушел совершенно в другую сторону», — сказал император. «Как я уже говорил, в начале прошлого века род Романовых остался без ведуна, что едва не обернулось трагедией». Мы уже думали, что дар выродился, но спустя 40 с небольшим лет родилась Надежда, которая полностью оправдала свое имя, подарив роду Романовых дар предвидения. Дар пробудился в ней чрезвычайно рано, что и позволило империи восстановиться после чудовищной войны в рекордно быстрые сроки и стать мировым лидером во многих важнейших отраслях. «Это выходит, что после смерти Надежды Александровны Романовы снова остались без ведуна?» Вычленил я самое главное из слов императора. «Это выходит, что кто-то специально подстроил то покушение, чтобы убить ее. Нападение на остальных членов императорской семьи было лишь отвлекающим маневром», – сказал дед. «Так почему вы просто не спрятали ее? Почему не поставили на ее охрану тебя, дед?» Почему кто-то смог так легко подобраться к столь важному для империи человеку? Начал я задавать вопросы, лежавшие на поверхности. А если копнуть чуточку глубже, их гораздо больше. Дед и император переглянулись, и оба начали улыбаться. Вот только улыбки эти были очень печальными. «Молодец!» – похвалил меня император. «Правильные мысли возникли у тебя, и правильные вопросы ты задал», – начал говорить дед. Та Надежда Александровна, которую знал ты и весь остальной мир, была двойником, заменившим настоящую сестру императора, сразу после того, как в ней пробудился дар предвидения. Настоящая ведунья была спрятана и охранялась лучше самого императора. «Разве такое может быть?» – спросил я, усомнившись в словах деда. «Как кого-то могут охранять лучше императора?» «Лучшие хранители это род Воронцовых, а все Воронцовы находились возле членов императорской семьи. Даже двойника охраняли Воронцовы». «Вы с Настей будете не первыми, кто свяжет свою судьбу из наших родов», – произнес император, внимательно наблюдая за моей реакцией. А реакция была «Охренеть, не встать!» У меня было всего два варианта, и оба оказались совершенно нереальными. Либо на императорской сестре был женат дед, что вполне могло быть правдой. Нам никогда ничего не говорили о бабушке ни дед, ни отец. Они всегда старались уйти от этой темы. Но в таком случае, выходит, что я кровный родственник Насти, а это уже ни в какие ворота не лезет. Инцест совсем не то, что я хотел получить от своей женитьбы. А второй вариант, что у меня есть еще один родственник, о котором я ничего не знаю. «Скорее всего, брат деда. Хотя, если судить по возрасту погибшей сестры императора, то это вполне может быть и мой дядя». «В семье нас было четверо», – вдоволь насладившись моим удивлением, заговорил дед. «Я был младшим, а наш старший брат Дмитрий и стал мужем надежды. Все эти годы сильнейшим одаренным империи был не я, а он». И поэтому можно точно сказать, что ведунья охранялась даже лучше, чем императорская семья. Да, к подобному я точно не был готов. «А где твои старшие братья, если у вас было четверо?» Задал я вопрос деду, который, похоже, ему очень не понравился. «Ну а чего он хотел? Сам сказал о четырех братьях. А мы всю жизнь думали, что он был единственным ребенком в семье». Это тебе пока слишком рано знать, все же ответил дед. А вот этого не надо! возмутился я. Мы договорились, что никаких недомолвок с вашей стороны. Мы договорились, что не будет никаких недомолвок, связанных с делами, касающимися интересов империи. А информация, которую ты хочешь знать, принадлежит исключительно нашему роду. После смерти брата. Осталось лишь два человека, которые посвящены в эту тайну. — И если я сказал, что тебе слишком рано знать ее, значит, так оно и есть, — начал расходиться дед. — Придет время, и ты все узнаешь. А пока оно еще не пришло, замолчи. Лучше молись, чтобы это время вообще никогда не настало. Он потянулся к Силе, но его остановил император. «Кирилл Васильевич!» – рявкнул на деда мой будущий тесть. В свои слова он тоже вложил силу. По-другому сейчас до деда просто невозможно было достучаться. Слова о братьях заставили его впасть в бешенство. С неохотой дед все же начал отпускать силу. Только после этого я осознал, что тоже активировал дар, всерьез опасаясь атаки главы рода. А теперь все выдохнули и продолжим. Уже спокойно произнес император. «Мы собрались здесь совершенно для другого. Так давайте держать себя в руках. И в первую очередь это касается тебя, Сережа. Не думай, что своей клятвой ты прижал нас к стенке. Твой дед прав». «Вот тебе и приехали. Я еще и виноватым остался. Ну ладно, сейчас посмотрим, что вы тут мне пытаетесь рассказать и чему подтолкнуть». «Давайте продолжим!» — не показывая своего недовольства, произнес я. «Практически одновременное покушение на всех членов императорской семьи было лишь ширмой, призванной скрыть от всех истинную цель, которой и была ведунья!» Немного помолчав, заговорил дед, все еще сверля меня взглядом. «Да что же такого я спросил?» Такое ощущение, что дед убил и съел своих братьев и теперь не хочет даже говорить об этом. Чтобы ты представлял уровень защиты видящей, я расскажу о ее окружении», – заговорил император. Надежда жила в одном маленьком городке в Сибири с населением в пять тысяч человек, в отдалении от крупных городов, имперских трасс и вообще каких-либо транспортных узлов. То место было закрыто для полетов. Все жители этого городка были ее охраной, и посторонних в городок не пускали. Даже мне было запрещено появляться там. Все поставки осуществлялись без участия человека. Это каким образом им удалось такое провернуть? Роботы? Машины на дистанционном управлении? Или один из охранников в виду не владел даром телепорта, как и Эрджан? Что-то от других мыслей у меня нет. Этот городок назывался Лесной. Так вот, Лесного больше не существует. Сам город остался практически невредим, за исключением одного района, где нападавшим дал бой Дмитрий Васильевич. А вот все его жители были уничтожены. Подобное мог сотворить лишь довольно крупный отряд, состоящий минимум из одних грандов. Но, скорее всего, это был отряд архиграндов. А как ты понимаешь, собрать подобную мощь практически нереально. После того, как я увидел солнце размером в несколько сотен метров, уничтожившее нескольких архиграндов, я могу поверить во многое. «Какое еще солнце?» — зацепился дед за мои слова. «Вот же!» «Ведь этого не случилось второй раз, а я проговорился!» «Солнце, которое должно было уничтожить нас, но мое предупреждение помогло справиться с индейцем!» «Вот и еще одна причина, по которой мы решили рассказать тебе о даре предвидения и его обладателях!» Вновь заговорил император. «Мы считаем, что за всеми этими событиями стоит род, который мы уже давно считали исчезнувшими!» Только они владели даром, способным подчинять себе одаренных. Те, кто правил на Руси больше семи веков, и с кем мы могли справиться лишь благодаря силе вашего рода.